Глава 56. Еще закупки. В итоге я начал больше волноваться о том, влезет ли в наш корабль, даже с учетом его размеров, все, что мы заказали. И тут, будто специально, чтобы снять все сомнения, на загрузочную площадку подогнали еще один корабль. Это баржа, Бен поспешил пояснить для меня ситуацию. Внутри почти ничего нет. Только место для товара и блок привязки к основному кораблю. В итоге пять таких красавиц вместят в себя весь наш заказ и караваном последует за нами до точки назначения. А потом просто наймем каботажника, который отгонит их обратно. Тут это обычное дело». Я кивнул, поблагодарив за пояснение. Только теперь я начал осознавать, сколько именно продуктов мы закупили. А еще... Чем эта партия отличается от изначальной тестовой, на которой хотел остановиться Бен, когда у нас еще не было доступа к моему семейному счету? Вот только смущает меня то, что нам придется использовать чужие корабли. А ну как, по ним кто-нибудь проследит наш путь до Тервина? Не волнуйся, Асси словно поняла, о чем я думаю». Я позабочусь, чтобы на этих посудинах не осталось ни одной функционирующей системы слежения. А как прибудем на место и закончим разгрузку, просто уничтожим их, чтобы уж наверняка. Учитывая петлю, думаю, нам не нужно будет беспокоиться о добром имени нашего барона. Что ж, такие гарантии меня устраивают. И раз мы разобрались с основным заказом и безопасностью, можно будет перейти ко второй части наших закупок. «Бен», я выразительно посмотрел на барона, и тот, понимающе кивнул, после чего что-то неслышно спросил у своего друга. «Да-да, я не отказался от своей затеи прикупить немного оружия. И пусть оно вряд ли уравняет наши шансы в возможных столкновениях с жителями Тервина, да еще и все исчезнет с перезапуском петли, в этом витке дополнительные шансы нам не помешают. А деньги...» Деньги обновятся с началом новой недели, опять дав мне возможность почувствовать себя богачом. Причем не каким-нибудь миллионером, как сейчас, а гораздо круче. Кстати, удивительно, что Ами до сих пор не вышла со мной на связь. Нет, я как и раньше не собираюсь к ней присоединяться в этой петле. Но все же прошло уже довольно прилично времени. По всем расчетам, мне бы уже пора было объявиться на сол а меня нет. И ее это словно бы совсем не волнует. Именно эта мысль неожиданно пришла мне в голову, когда я начал продумывать свои дальнейшие планы после того, как мы улетим на Тервин. Неужели ей настолько на меня плевать? Или принцесса просто занята, возможно же и такое? А может, что-то случилось? Сердце неприятно кольнуло, из-за чего я даже удивился. Это что, получается, я скучаю по Аме и отсутствие внимания с ее стороны, причем, когда оно мне и не нужно, я воспринимаю настолько болезненно? Впрочем, за столько витков петли я и вправду успел привязаться к принцессе. Увы, сейчас нам пока не по пути. Я не могу до конца доверять ей, она мне. Но хочется верить, что если я стану сильнее, а в осколки Старой Империи у меня будут для этого все шансы, то потом у нас еще обязательно появится возможность наладить наши отношения. Несмотря на всю мою решимость, рука против воли потянулась к коммуникатору, готовясь набрать уже запомненный наизусть номер. Нет, не стоит сейчас звонить или писать. Решил, что по пути на нас кто-то якобы напал, значит, надо придерживаться этой версии. А время поговорить и объясниться у нас еще будет. Главное не выпасть из петли, не лишиться мозгов. Ну или какие еще по-настоящему смертельные опасности мне могут грозить. Мак, для новых закупок нам надо будет проехаться с Кривым Элом. Бен отвлек меня от мыслей и указал на подкатившую плоскую платформу на Антиграве. «Я останусь на корабле», – тут же подала голос Длань. «Думаю, так будет лучше». Кривой Эл посмотрел на нее, едва заметно усмехнулся, но не стал ничего говорить. «Оно и так все понятно. Мы все-таки далеко не на колхозном рынке, а в одном из форпостов теневой экономики Империи. Зазеваешься, и знакомство со старым Беном никак не поможет. Ну а проконсультировать меня насчет местного вооружения, уверен, Асси сможет и дистанционно». «Айла, Карл!» — кивнул своим помощникам барон Салдок. «Вы тоже остаетесь». Распределив роли, мы прыгнули на кажущуюся зыбкой платформу, заскрипевшую под весом наших тел, и кривой Эл помчал нас сперва по широкой дуге, а затем свернул в какой-то заваленный мусором проулок. Я было напрягся, но Бен успокаивающе поднял руку, показывая, мол, у меня все под контролем. И все-таки лучше быть на чеку, готовясь в случае малейшей опасности применить против Кривого Элла все известные мне техники. Но все тревоги оказались напрасными. Заваливающаяся бок гусеница привела нас в огромную лавку-ангар, где ассортименту вооружения позавидовал бы, наверное, крупный имперский специализированный магазин. Сначала я думал, что придется показывать местные товары Аси через встроенную в мой скафандр камеру, но оказалось, что можно поступить гораздо проще. Рука на терминал, и тут же пылающая длань принялась шерстить запасы пиратской базы, просто подключившись к ней через меня. «Для начала возьмем эти боевые скафандры с навесной активной защитой». Асси выделила одну из позиций. По одному на каждого члена отряда вышло минус пять миллионов. Хороший выбор, Кривой Элл посматривал за моим экраном со стороны, отслеживая, что же я решу заказать. Вот только, похоже, он решил, что я сам разбираюсь во всех этих смертоносных игрушках. Навесная активная защита – это сейчас последнее слово среди поступающих к нам моделей. «Мелкие заряды или техники сбивают на подлете прямо в раз». «Там, куда мы летим, ни хафа эти штуки сбить не смогут». Асси тоже услышала слова нашего сопровождающего и в личном канале тут же поделилась тем, что по этому поводу думает. «А вот то, что они навесны и смогут отделиться, не дав какой-нибудь заразе переброситься на основной скафандр, это удачное решение. Если удастся выбить себе место для участия в прорыве, то, возможно, даже ты с текущим уровнем батарейки с такой защитой умрешь не сразу. Вот оно что. Я понял, что пылающая длань решила готовить нас не столько к сражению с разумными, где у нас слишком мало шансов на успех, а к прорыву на одну из планет Старой Империи, где мы, вероятно, сможем найти что-то интересное, что поможет в развитии нас, как психиков.